Глава 13. Настя прошла мимо чумной фанзы, пнув носком туфельки с вышитым тигром один из камней, которыми в нее сегодня кидали. Следующая фанза была без передней стены. Она забралась на полуразвалившийся старый кан. Дедушка Бо говорил, 34 года назад на этом кане умерла от чумы плохая семья. Семья, которая добилась, чтобы из лесих бродов прогнали Настину бабушку, мамину маму, потому что она якобы демон. Настя спрыгнула с кана, прошла еще две обугленные полусгоревшие фанзы, И остановилась у деревянного моста, перекинутого через поросшую рогозом канаву, как бы очерчивавшую границу их города. В лесих бродах их всегда ненавидели. Ее саму, и маму, и бабушку, и, наверное, пра-прабабушку. Покосившийся, простреленный то ли японцами, то ли красными щит возвещал на трёх языках конец населённого пункта. По-японски она не читала, а по-китайски «лисьеброды» обозначались тремя иероглифами: ху, цзинь, цунь. Деревня переправа лесы». Настя знала ещё древнее манжурское название места Дорибидогонь. Насчёт его не было. Но именно оно ей нравилось больше всего. В нем звучало, как будто добро, а еще огонь и погоня. В нем звучало, как будто наложенное на город заклятие. Настя вышла на мост. В лесих бродах ее ненавидят. От нее одни беды. Будет лучше для всех, если она отсюда уйдет же прошке. Даже маме и дедушке бо без нее будет легче. Они, конечно, чуть-чуть поплачут, но потом успокоятся. А она одна будет жить в лесу. Настя остановилась посередине моста и прислонилась лбом к шершавым деревянным перилам. Она чувствовала себя странно. То есть вроде бы она решила уйти, потому что здесь ее все ненавидят и от нее одни беды. Но при этом в голове упорно вертелась фраза, которую дедушка Бо год назад сказал про их кошку Мими, когда та пропала из дома. Мими ушла в лес умирать. Она хочет умереть в одиночестве. Смерть не терпит свидетелей. Вдруг и Настя уходит в лес, чтобы умереть. Только это ведь ерунда. Кошка Мими была больная и старая, а Настя здоровая и ребенок. Мост затрясся. Она услышала конское цоканье и обернулась. Рядом с ней нетерпеливо переступал копытами вороной конь, а в седле сидел капитан Шутов. Тот, что спас ее утром, тот что был на фотографии в часах ее мамы, тот, которого она звала папой в своей игре. Но не в жизни, только в игре. На поясе его был пистолет, на бедре револьвер, к седлу приторочен объемистый мешок. «Уезжаете?» — спросила она. «Ненадолго». Он спешился. А ты куда собралась? кивнул на ее узелок. В узелке у нее лежала сменная обувь, ватная куртка и спички. Если ты собираешься жить в лесу, тебе понадобятся эти вещи. Секрет, она насупилась. Почему? Потому что вы расскажете маме. Я умею хранить секреты. Он присел рядом с ней на корточке. Ты можешь мне доверять. Ее папа точно так же будет сидеть рядом с ней на корточках, когда вернется с войны. Ее папе тоже можно будет доверить секрет. Впрочем, это все просто выдумки. Ведь война уже кончилась, а папа к ней не вернулся. Я иду жить в лес, потому что меня все ненавидят и от меня одни беды. Вы же сами видели, дядя Шутов. А потом ещё порожка Сычи за меня чуть не умер. Его еле спасли. Его пчела покусала, и он распух. Значит, он из-за пчелы чуть не умер. Причем тут ты? Прошкина мать сказала: "Это я его сглазила". А ты сглазила? Я не знаю. У Насти задрожал подбородок, но она сдержалась, чтобы не заплакать. Вроде нет. А вдруг да? Вдруг я правда пожелала зла Прошке, потому что он вместе с другими кидал в меня камни. Вдруг я виновата. Знаешь, Настя, у каждого человека бывают плохие мысли. Эти мысли не делают его виноватым или делают. Но тогда мы все виноваты. Даже если Прошка распух не из-за меня, все равно я уйду. Кроме деды Бони, кто нас с мамой в лесных бродах не любит? Говорят, что мы ведьмы. А еще у меня нет отца. Когда нет отца, это стыдно. А вот Тихон, который прошку ногами бил, он недавно сказал, чтобы мы с мамой убирались из лесих бродов, а то нас охотники из ружья. Она все же заплакала. "Эй, смотри", сказал Шутов. "Хочешь, покажу фокус?" Ее папа тоже показывал бы ей разные фокусы. Да, хочу. В его раскрытой ладони появилась монетка. Шутов сделал неуловимое движение рукой, и монетка исчезла. Снова быстрое движение, и он вынул монету из красной туфельки Насти, и опять она пропала. Он выпучил глаза и вытащил монету у себя изо рта. Этот Тихон тебя больше не тронет. Шутов стал вдруг серьезен. Я обещаю. Я ему разъяснил, что теперь в лесих бродах я главный, и что я вас с мамой в обиду не дам. Так что ты возвращайся домой, не расстраивай маму. Договорились? Настя кивнула и улыбнулась. Даже если папа не вернется с войны, Хорошо, что теперь этот дядя их защищает. Он поднялся с корточек и вставил ногу в стремя. А куда вы едете? Любопытно, это секрет. Я никому не скажу. И потом так нечестно, я же вам свой секрет сказала. Справедливо. Смотри. Шутов развернул карту и сказал нарочито торжественным голосом: "Это древняя карта. Я достал ее из неприступного сейфа. Мне сюда. Он указал на место, обозначенное крестиком и засохшей бордовой каплей. А какой маршрут? Вот такой? Настя сознанием дела обвела на карте замусоленным пальцем обходной путь. Нет, я срежу. Вот так пойду. Он прочертил невидимую короткую линию от моста к финальной точке через заштрихованный черным участок. Так нельзя, там болото плохое, вы там с конем не пройдете!» Я туда коня и не поведу. Он улыбнулся и похлопал Воронова по шее. У болота отпущу. Он назад вернется!» «Все равно нельзя, Настя сделала страшные глаза. То болото проклято. Даже мама туда не ходит. А я знаю, Но я в проклятии не верю, а раз так они на меня не действуют. Он запрыгнул в седло. Товарищ Шутов, подождите меня. Товарищ Шутов, я с вами. В облаке пыли к мосту скакал Пашка на блёкло-белой кобыли. Настя знала, что кобыла была очень старой и староверы ее собирались забить, а Пашка ее у них то ли купил, то ли выменил на патроны, чтобы от смерти спасти. И над ним тогда все смеялись. Староверы эту лошадь звали Гречкой, но Пашка дал ей имя Ромашка. Он сказал: "У нее теперь новая жизнь, значит, нужно новое имя". Пашка добрый был и немножечко как дурак. Насте он единственный из всей Красной армии нравился. А однажды они вместе после дождя убирали с дороги червей, чтобы их не раздавили солдаты. "Отставить со мной рядовой Овчаренко!» шутов поморщился. Возвращайся немедленно в часть. Тогда хотя бы возьмите лошадь. Какую лошадь? Вот эту? Пашка спешился, взял под усцы свою старенькую кобылу и подвел вплотную к вороному жеребцу капитана. "Рядовой Овчаренко, ты в своем уме?" изумился Шутов. «Это кляча еле ноги переставляет. Ты ее предлагаешь мне взять вместо здорового скакуна?" Оно, конечно, конек у вас красивый и бойкий, товарищ Замполит Родин от чистого сердца выбрал. Вот только товарищ Родин в лошадях-то не очень, а я кое-чего понимаю. Я все таки из Забайкальских казаков. Пашка осекся. То есть идейно-то я с ними расплевался, но вот в лошадках немного смыслю. Пашка совсем поник. Настя стало его жалко. Дядя Шутов, он правда понимает в лошадках. Он на вашей вот этой черной скакал без седла галопом. Я сама видела. Потрясающе. Шутов хмыкнул, сдерживая улыбку. Хорошо, рядовая Овчаренко. Что имеешь доложить о лошадках? Ваш совсем молодой подъездок. Пашка похлопал Воронова по крупу. Я ж его, кстати, объезжал. От любого шороха шарахаться будет. Тут в лесу и волки, и тигры, и топких мест много. Не убедил Овчаренко. Я с норовистыми жеребцами обходиться умею. Испугается, понесет». В болото еще чего доброго вас потащит. Он как раз собирается через болото, вставила Настя. Но коня он хочет назад отправить. Вороной назад не вернется, — уверенно сказал Пашка. Он бог знает куда ускочит и сгинет. А ромашка, хоть и старая, но надежная, не капризная, к этим лесам привычная, довезет куда надо и спокойно к нам в часть прицокает. Она знает дорогу. Шутов долгим взглядом посмотрел на Пашку, на его бледную, низко склонившую голову клячу, чертыхнулся, спрыгнул на мост, отвязал вещь мешок, протянул Пашке поводы. Вот теперь убедил. Конягу бить не хочу. Верни его товарищу Родину, а девочку доставь-ка домой. Так точно, товарищ Шутов. Вашка потрипал ромашку по загривку, пошептал ей что-то в поникшее мохнатое ухо. Потом подхватил Настю на руки и посадил верхом на вороного. Тот раздраженно переступил копытами и тряхнул головой. Он был очень недоволен происходящим. На роль прогулочной детской лошадки куда лучше годилась ромашка. Его дело скакать галопом по сопкам, желательно с табуном и без седла. Ну или хотя бы с товарищем капитаном. С какой стати с товарищем капитаном остается старуха, а он должен возвращаться обратно в Стойло? Да еще так позорно, шагом с девчонкой в седле. Вороной хотел было встать на дыбы. Он уже подвел задние ноги под туловище и толкнулся передними, но Пашка резко дернул его вниз за поводье, понебрацки похлопал по шее. Тише, друг, мы после с тобой побегаем без седла. Башка развернул Воронова и повел под поdustцы в сторону города. Настя радостно помахала рукой и тут же снова вцепилась в черную гриву. Ромашка, проводила их взглядом, повернула к шутову обреченную бледную морду и пошамкала грызлом. У нее были седые ресницы и седые волоски вокруг рта дохлый номер. Шутов запрыгнул в седло и пришпорил лошадь. Ромашка панура подскокала через мост.